Часть вторая. Крым. Глава 1. В поход. А в Александр, шанс убывали строительные роты и крепостные канониры. Потрудились солдаты на славу. Работа-то, конечно, еще изрядно осталась, Алексей Петрович. Но вы уж не без сроки возвращаться подошли. Словно бы извинялся за уход в Днепровскую крепость капитан Мутьев. Сами, знаете, Иван Абрамович хоть генерала и незлабливый, но уж больно горячий. Сначала он выволочку по полной устроит, а уже потом думать будет, как ее смягчить. С лесом вот долго получилось. Пока его сюда завезли, уже и Николай Зимний на дворе. Так из шести смотровых трех сожженных сигнальных вышек на линии мы только три выставили и хорошо укрепили. А вот для трех остальных только и опоры вывели, и между собой их связали с большой на центральном форту тоже долго провозились, но зато и она получилась на славу, высота в целых пять сожений. Это не шутки. Лох там сладишь и громыхнется так, что мало никому не покажется. Но мы за свою работу ручаемся. Просите нас опять к себе по лету, а воз их превосходительства смилостивится, да и пошлет сюда на подмогу. Нам здесь у вас понравилось. Буду просить Андрей Викторович — кивнул Егоров. Не обижаешься за тех троих, что к нам перевелись? Да ладно, махнул тот рукой. Еще наберем людей. К нам рекрутские партии на дне про теперь частенько пригоняют. А эти так еще и дручинами были. Пускай ж лучше у вас он побегает в егерях, тоже ведь та еще служба. Канонера Прохора переманить к себе не удалось, так что артиллеристы под командой бравого обер-феерверкера Степанова омывали Днепру всем своим личным составом за исключением павшего в осеннем бою наводчика Кананера. На линии с уходом двух с половиной сотен людей сразу же стало тихо. Не стучали топоры и молотки, не взжикали пилы, и не слышался за версту уже такой привычный матерок. Лёшка придерживал под спинку и голову малыша в корыте. А Катарина лила из ковшика на Грету и на печи тёплую воду. Разгуся вода, сыльюшеньки вся худоба, приговаривала мама и трижды полила ему на голову. «О — Малец дал реву. — Тихо, тихо, тихо, мой сладкий, приговаривала баба Йовона. Все хорошо, не нужно обижаться. «Алексей, давайте, давайте мне внука. И приняла его, заворачивая в сухое одеяло. «Сейчас, сейчас мама тебя переоденет, и совсем уже скоро кормить станет. Конечно, он без настроения будет, проголодался ведь. Попробуй вон его папку в голоде подержи, и он тоже не так еще кричать будет. это да, усмехнулся Алексей. «Еще как буду. Даже, пожалуй, похлеще могу. Жизнь шла своим чередом. Все так же будили и укладывали спать солдат барабаны, отбивая привычный уже для всех уклад. На стрельбище хлопали оружейные выстрелы, и нет-нет иной раз бухали разрывы гранат и фугасов. По пограничной линии уходили пешие и конные дозоры, осматривавшие окружающую местность и беря под контроль любой след. Казаки сейчас ходили больше по речному льду, Тут у них была хорошо набитая и широкая тропа. На противоположной стороне мелькали конные разъезды турок, которые близко к русским не подходили. Как таковых столкновений в эту зиму на линии не было. Стороны старались соблюдать те договоренности, которых они достигли этой осенью после бойни на реке. Только пару раз затеяли по стрелушке, когда увлекшись, Казачки зашли на острова, имевшие статус нейтральных. Да и то, османы полили больше для острастки, дабы показать нахалам, что они не правы. Стоничники тоже немного постреляли и потом убрались на свою сторону. Всё, инцидент был исчерпан и кровь в эту зиму не пролилась. А весна 1778 года в Новороссии была дружная. Вот только что по постепи мила по зёмкой, мороз покалывал щёки, а уже в марте задуло с близкого моря соленым, и потом хлынули дожди. С восточного тракта в Николаевскую прибыло два всадника, а конь с запасными лошадьми под вьюками. И сами люди, их кони были сплошь облеплённые грязью. Лёньк, ты чего ли? А это кто? Да не никогда нело, удивился караульный, переводя курок на фузее на предохранительный взвод. Ну, братцы, у вас ведь вообще не узнать, покачал головой капрал Милушкин. Худющие, на грязы харап в похожий! И как только доехать смогли по такой-то вот грязюке, кивнул он на разбитую дорогу. Отодвигай свою палку, одейка, жизнерадостно крикнул ротный барабанщик. Чего здесь держишь? Нам бы их в высокоблагородие доложиться, да в баньку поскорее, всю грязь с тебя сбить. Да ведь, Данила. Это да. Протянул Вестовой. — Ну все, Ну вот мы дома, наконец-то уже к себе вернулись. Проведена съемка местности на юго-востоке вдоль Сиваша до Арабатской стрелки и на север на две сотни верст. Западной стороной, как вы и наказывали, мы взяли реку Днепр докладывал Леонид. Полгода непрерывно в степи были ваш высокблагородие, а потом в крепость доложиться к их превосходительству прибыли и показали ему те наброски местности, что в пути делали. Он выделил нам отдельную избу в крепостных предместьях, и мы там три недели беспрерывно все воедино соединяли, из мелких кусков и на одну карту переносили, а потом уже и для вас быстро копию сделали. Ну и как? — Остался генерал вашей работой доволен, поинтересовался Алексей, разглядывая разосланный на столе большой плотный лист с топографическими обозначениями. Так точно, очень они недовольные были, улыбнулся барабанщик. Предлагали они мне у них остаться, да еще в сержантском чине, а Данилки так целого фурьера сразу же пообещали. Но ну, вы что же? Что там не остались-то? Лёшка посмотрел на чумазые лица своих егерей. "Ну что вы, в ваш высокблагородие те обиженно. Как мы свою роту можем оставить? Мы их превосходительству попросили не гневаться на нас и поскорее к себе отпустить. Они в тот день в духе были и велели каждому из нас по десять премиальных рублей дать, а с верховой лошадью так ещё и вьючную себе оставить. О, как молодцы!" похвалил егерей Алексей. Большое дело вы сделали, братцы. Неделя вам отдыха теперь точно положено, никто вас трогать у нас не будет. Отъедайтесь и отсыпайтесь пока. Вымотались там небось. Есть маленько согласились ротные картографы. И с ногами шибки были. Хорошо хоть что хранение у нас из опытных денщиков было. Да и наши штуцара тоже там пригодились. Вот как неспокойно, значит, в степи. Не замерил еще Александр Васильевич Нагаев и татар, удивился Егоров. Знаю, что его с Крыма на Кубанскую линию перебросили. Ну да ничего, если за врага сам генерал Суворов взялся, значит, все там вскоре решится. Отдыхайте, братцы, не буду я вас больше задерживать. И два чумазахи егеря вышли за дверь. Воролка? Проолка, ты Степан Матвеевич не видел? Нам бы с амуницей порешать!» Послышались крики на улице. «Братцы! а кто в станице сегодня баньку топил, не слыхали случаем? Только чтобы она жаркая была, до костей бы нам с Данилкой прогреться. В Крыму обстановка была крайне сложная. Здесь боролись русская и турецкая партии. Хотя блестятельная Порта по Кучук к Кайнерджинскому мирному договору от 1774 года и признала независимость ханства, но полностью исполнять его трактаты она не спешила. Прошло уже два года, а 10 тысяч турецких солдат все еще не покинули полуостров. В Трапезонде формировался десант а на Дунае, находилась сильная турецкая армия, готовая войти поставленную русскими валахию. К войне готовились и крымские татары. Чтобы турки не предупредили нас в Крыму, туда пришлось снова вводить войска. Казалось бы, история повторяется, но сейчас ситуация была совсем другая. Русские войска входили для поддержки законно избранного хана Сахип-герая, и баталии сейчас были неуместны. А между тем, в Крым с турецким десантом прибыл новый претендент на власть, Девлет Герай, который сверг правящего хана, развернул репрессии среди недовольных и сам занял место правителя. В Стамбул был отправлен трактат с просьбой расторгнуть с Россией договор о независимости Крымского ханства. И здесь же было прописано предложение о его возвращении под власть Османской империи. Это был явно поспешный и неосторожный шаг. Ведь реально вести новую войну, Турция была еще не готова, а значительный воинский контингент в Крым султан пока еще послать не мог. Турецкая агрессия вызвала крайнее возмущение Санкт-Петербурга, хотя скорее всего Екатерина II была даже рада такое промечивость противника, фактически позволившей ей более активно вмешиваться в крымские проблемы. Осенью 1776 года русские войска при помощи нагайцев преодолели перекоп и снова ворвались в Крым. Их поддержали и те крымские беи, которых Девлет-герай хотел наказать за поддержку прорусского сахиба Герая. В январе 1777 года командование войсками в Крыму принял у заболевшего князя Прозоровского генерал-поручик Суворов. У Александра Васильевича было четкое предписание от генерала Аншефа: подавлять силой любое вооруженное сопротивление, ибо татары уже не раз нападали на казачьи разъезды и даже убили несколько станичников. Правда, ему было известно и пожелание императрицы уклоняться от формальной войны всеми возможными способами. Соловьёв мог бы с легкостью увеличить список своих побед, пролив кровь, но он решил последовать по желанию Екатерины. Крымским войскам русского экспедиционного корпуса было приказано строжайше избегать конфликтов с местным населением, от применения оружия воздержаться. Генерал-порутчик одними только искусными маневрами рассеял татарскую конницу самозванца. Протурецкий лидер был вынужден бежать, отплыв в спешке в Стамбул, а в марте 1777 года на полуостров в Кубани перебрался другой претендент на верховную власть в Крыму Шахин-герай. Он был принят русскими войсками со всеми подобающими почестями и церемониями, как глава государства. Тотчас были организованы выборы и вслед за кубанскими, и крымские мурзы тоже избрали его ханом. Как позже писали современники, первый акт драмы был сыгран, да еще при том так, что Порта не имела никакой возможности уличить русских в явном содействии Шахингераево. Из отпуска по болезни вернулся генерал аншеф прозоровский и, страдавший от отсутствия настоящей службы сауров, отпросился в отпуск и уехал на Полтавщину, где в это время жила его семья. Российские войска оставались на полуострове, расположившись у Ак-мечети, на том самом месте, где позднее будет построен Симферополь. Было понятно, что их помощь новому хану еще понадобится. Русский ставленник был незаурядным для своего времени человеком. Он учился в Салониках и Венеции, а кроме турецкого и татарского, знал еще пять языков. Шахингерай мечтал реорганизовать средневековый Крым по европейским образцам. Однако он не учел реали ханства. Любые нововведения вызывали лишь раздражение как у местной знати, боявшейся утратить свое влияние, так и у духовенства, у которого хан решил конфисковать их земельные наделы в акуфы. Мечети на полуострове стали центрами сопротивления, где шахин Герая называли изменником и вероотступником. Против политики хана выступили даже его родные братья Бахадыр и Арслан, собравшие вокруг себя большие отряды воинов. Осенью 1777 года начался бунт, на помощь которому пришел турецкий десант во главе с очередным назначенным в Стамбуле ханом Селимом Гераем III. В быстро охватило весь полуостров. По сути, это была гражданская война. Лишь при поддержке русских войск Шахингераю удалось удерживаться у власти. Теперь уйти из искрымо войскам было уже никак нельзя. Контингент их был увеличен, а командование всеми силами было доверено Александру Васильевичу Суворову, срочно отозванному из отпуска. Ваш высооблагородие, к вам вестовой с северного тракта доложился Данила. Говорит, что из Елисевет града прибыл пускать. Давай. Алексей поднялся, приветствуя гусарского порутчика. "Господин премьер-майор, я к вам с пакетом от генерал-порутчика Гудовича", доложился молодой офицер. "И вот еще один пакет от подполковника Баранова". Алексей вскрыл Сургуч на первом. "Командира отдельной особой роты премьер майору Егорову приказывая в трехдневный срок по получении он и директивы убыть к экспедиционному корпусу в Крым под начало генерал-порутчика Суворова Александра Васильевича число подпись личная печать коротко, емко и ничего непонятно бросать на совсем эту устраиваемую букскую линию и оголять такую неспокойную границу Вить ему весьма четко еще четыре года назад дали понять, что Букская линия это очень серьезно, и что нужно крепить ее всемерно. Алексей вскрыл второе письмо. Командиру отдельной особой роты, премьер-майору Егорову. Убываете в Крым с сотней своих человек верхоконными. Соответствующее указание о выделении вам лошадей уже ушло в Букский казачий полк. Часть вашей роты под руководством опытных командиров продолжит нести службу на пограничной линии вплоть до вашего возвращения. Вставке Сворова А.В. поступите в прямое распоряжение хорошо знакомого вам лица. Число, подпись Баранова С.Н., личная печать. Хм. Ну вот, это уже хоть что-то объясняет, подумал Егоров. Выходит, речь идет о длительной командировке. Похоже, в Крыму стало совсем жарко, если даже его отборные стрелки там так срочно понадобились. Ну и самое главное, буксклую линию мы совсем не бросаем, а оставляем ее на часть своих товарищей. Хм, да. Знать бы еще, что это за хорошо знакомое мне лицо. Вот любит же люди из ведомства Баранова нагнать таинственности. «Три дня подготовки, думал Алексей. Сейчас нужно определяться, кто из роты остаётся на границе и показывает туркам, что она и далее находится под железным замком, а кто же убывает в Крым. Данила, проводи господина подпорутчика контендантом, чтобы они его покормили и показали, где он с дороги может отдохнуть. А мне Ленька, сюда позови, распорядился Егоров. Через пятнадцать минут с центрального форта станицы барабан ударил особым сигналом командирский сбор. Под эти звуки все игеря звании от старших унтер-офицеров и выше поспешили на его зов. Господа командиры, к нам только что поступила депеша от командования в Бубытии ста человек в Крым. Вы сами слышали, что там сейчас происходит? Похоже, и для нас теперь в нем дело нашлось. Осталось только посоветоваться и определиться, кто останется здесь на месте и будет держать эту Букскую линию, а кто уйдет на юго-восток. После жаркого обсуждения Алексей вынес итоговый вердикт. За старшего на Букской линии остается капитан-поручик Милорадович. Помощником ему будет изобр офицеров подпоручик Хлебников Вячеслав. А из младших командиров унтера Андреяна Втрифан, Прошен Ермалай и Степан Усков. Плюс к этому еще и три капрала. Останется для несения службы у орудий все отделение канониров. А для дальнейшего обустройства линии большая часть из столовой группы. Не переживайте, успокаивал расстроенных егерей Алексей. Думаю, что все это ненадолго. А вам тут скучать тоже будет некогда. Работа на всё лето вон сколько, а там уже и мы к вам обратно подойдем. Сложнее было с Катариной Объяснить же ей что все это быстро закончится и что его ждёт недолгая и легкая прогулка не получилось. Женское сердце очень чувствительное, тем более если оно любящее. Ну же, не плачь, милая, прижимал Алексей ее к груди. Ты ведь жена офицера, егеря. Ну что поделать, коли наша доля такая? Следовать туда, куда нам прикажут. То ли еще дальше будет? Впереди у нас такие длинные войны, солнце моё. русский офицер он должен быть всегда уверен, что его дома ждут и любят. Ну не плачь, моя маленькая, а то сейчас Илюха проснется и тоже до Астрёва. Кивнул он на колыбельку с сыном. Так сыры тогда станет, что даже наш бук опять из своих берегов выйдет. Тебе нельзя сильно расстраиваться, а то не дай бог вдруг молоко пропадет. Ну же, успокойся, моя хорошая. Я буду молиться за тебя, Алексенька. Молодая женщина уткнулась ему в грудь. Ты должен себя беречь, слышишь? Обещай мне. Обязательно, сердце мое. Лешка крепко обнял Катарину. Я обещаю. шел. Сотни егерей верхом при двух десятках вечных лошадей уходили в восточном направлении. Их провожали солдаты и все местные. Для многих они стали уже близкими и своими людьми. — то каких хороших нам выделил Касперов? — качал головой Гусев. "Неужто вот прям так сразу же и отдал, безо всяких там своих капризов?" Ага чтоб природный кавалерист да без капризов коней своих отдавал, ну конечно, хмыкнул Лешка, вглядываясь вдаль. Небось, было сердца у него кровью обливалось, и изворчался передо мной весь. Ну что он мог поделать? Ему там, похоже, бумага серьезная поступила. Я слышал, как подполковник своего интенданта чехвостил на улице. Дескать, что он сам генерал порутчику для скорой расправы поедет, коль тут такой умный — О, с правой стороны, со стороны лимана кто-то скачет. Похоже, что наши, боковые. Первую ночевку сделали в степной балке, укрывшись в ней от порывистого весеннего ветра. Ко второй подошли уже к крепости Александр-Шанс. С вами за перекопы бывает эскадрон драгун. Познакомьтесь с секунд-майором Кривицким. Генерал Ганнибал кивнул на крепкого немолодого кавалериста. «Бог даст, управитесь там по-быстрому. Вот ты вместе обратно вернетесь. Как идти в Крым, мне вам объяснять не нужно. И провожатые вам уже ни к чему. Там одна хорошо набитая дорога. Да у вас теперь и свои карты имеются. Ох, и молодцы у тебя эти двое, шустрые, солдатские, грамотные, главное такие. По той грамоте и по счету, это ладно, так они еще и два иноземных языка даже знают. А то, что при капральстве, так еще и книги почитывают. Пока у меня здесь в крепости карты рисовали, он все-то это у всех что только было перечитал. Хотел я уж было у себя их насильно оставить, по-доброму ведь они не пожелали, а потом рукой махнул: "Своих нужно выращивать из местных, таких же вот, как эти". Вот же погляди, из подлуго соснове сами ничем многим нашим офицерам не уступают. Ез заря, царь батюшка Пётр Алексеевич говорил: "Коль хороший солдат, так капралом его ставь, а гол он в капралах себя добрым служакой показал, ежели в боях свою крабрость выказал, так в офицерство его производи". В Его ведь правление аж треть обер-офицерского состава из простых солдат вышло, не то, что вот сейчас. Придет иной ж, чины подпорщиков, и окромя как в морду бить рядовых. — Ныть ничего более не умеет. Три с половиной сотни верст до перекопа прошли за пять дней. Сильно лошадей не гнали, дабы они не утратили боеспособность. Вечером им давали пастись, благо майская трава еще пока не успела подсохнуть под жарким южным солнцем. Эх, простор-то какой, удивлялся Скобелев Александр. У нас на Рязанщине вроде как тоже большие поляны имеются возле оки. Ну куда вот с этим всем равняться? Тут иной раз и глазом-то зацепиться не за что. Сутками ведь едешь, и все вокруг ровное, как стол. Да вот такое еще долго будет прапорщик, не удивляйся, улыбнулся Гусев. За перекопом тоже степь будет, а до Крымских гор суток двое еще пути. А горы там какие красивые, все они густым лесом поросли. Стоишь на вершине, вниз смотришь, а там море синее, синее, бескрайнее. О, вот дикая красота. А совсем скоро уже крепость будет. Моркапо называется. Семь лет назад нам ей тоже довелось штурмовать с войсками князя Долгорукова. Алексей Петрович, может, оглядимся там? спросил поручик у командира. Столько лет прошло, что теперь даже кажется, что и не со мной все это тогда было. Думаю, что пару часов передохнуть будет можно, согласился Егоров. Там при крепости колодцы есть. Лошадей нужно будет напоить, покормить, самим тоже перекусить, а потом, наверное, уже в степи заночуем. Нам еще более двух сотен верст до Ак-Мечети от перекопа добираться. Скобелев крикнул он прапорщика. — "Бери моего Данилу, скачите вперед по шляху. Там, как передовой дозор, Лужина увидите, скажите ему, пусть они к вам присоединяются". Командиру крепости доложишься, что эскадрон драгун с конно-егерской ротой на подходе. Пусть они не тревожатся, а готовят свой мост к спуску через ров. Старается парень, вроде как сметливый, кивнул вслед Сашке Гусев. "Рязанский же", усмехнулся Алексей, боевитый. "Старики говорили в старину: там на Рязани что не год то рать, что не десять, то нашествие". Вот теперь они поговаривают: Рязанского солдата огонь прокалит, дождь продувает, а он все такой же бывает. Ничего, оботрется прапорщик и будет из него толк. Через час сотня егерей с эскадроном драгун подъехали к Перековской крепости. Через широкий ров был перекинут длинный мост. и Конница проследовала вглубь укреплений. Тихо у нас тут, господин майор. Алексей всматривался в степную даль. Комендант крепости пожал плечами. Да как сказать, тихо. Оттуда с юга, кивнул он себе за спину, «Татар с турецким десантом постоянно ждём. А по северной стороне степи и нога и ходят. Вроде как замеренные они сейчас, да кто же их разберет, как оно вдруг завтра повернётся? Дикое поле оно и есть дикое. Весе ще с него кочевые орды на Русь налетали. Так что мы тут свой порох сухим держим. Если что, просто так нас не возьмут. Не для того мы на этой твердыне столько крови проливали. Это точно, вздохнул Лёшка. Жаркое лето было. Ещё месяц и как раз семь лет исполнится. Стоп, стоп, майор. А ты никак тоже эти форты штурмовал? Седой майор оглядел цепким взглядом фигуру Егорова. Вил, что за перекоп получился крест. Кивнул он на горящего на жарком солнце Георгия. Нет, это уже за зарумелило. Покачал головой Лёшка. Я тут ещё в начальном офицерстве своём был, молоденьким совсем. У нас вон свой герой есть, кивнул он вниз на проводящего экскурсию Егерям Гусева. Первым на башню Оркапу с барабаном своим зашел, и потом сигнал к штурму на нем отбивал. Вокруг разрывы, пули летят, а он знамя османским скинул вниз и бьет ритм, что есть мощи. Вперёд, так ребята на стены. Я в это время внутри форта был, с янычарами любезные беседы вёл. Илюшка провёл ладонью по шраму на щеке. Вот с тех бесед след и остался. Грубые они были какие-то. Это да, еще какие, рассмеялся майор. Ну-ка, пошли вниз, по стопочке другой за боевое братство. Я ведь и сам тут с Черниговским пехотным на штурм шел. — Нет, отец, покачал головой Егоров. Ты уж извини, если чего, но только не хмельного. Мне ведь еще по жаре полдня ехать. Да я признаться и слабенький насчет этого. Разморит еще вдруг. У тебя тут спать залягу. А ну тебе вообще надо. Испугал усмехнулся комендант. Ладно, пошли. Сейчас Диншико накажу, он кофе по-турецки нам мигом сварит. Ты такого еще нигде не пивал, там такой аромат. А вкус. м, -м, -м, -м, -м, -м, -м. Через двое суток конная колонна подошла к ставке русских войск, располагавшихся в Ак-мечете. Это место было выбрано там не случайно. С него, находящимся в предгорьях, было удобно контролировать равнинное западное побережье Крыма с его городом Гизлёв Евпаторией, обширные степи полуострова, а также все его южное побережье. Но самое главное, совсем рядом была столица ханства Бахчисарай. В любой момент из точки расположения русских войск их главнокомандующий мог перебросить своих солдат в любое направление и сконцентрировать их на самом нужном участке. Всюду вокруг раскинувшегося лагеря шли фортификационные работы. Солдаты рыли рвы, насыпали валы и возводили редуты. Александр Васильевич не дает бездельничать своим людям. Погляди, Алексей, Фортецы, как цепочка за горизонт уходит. Кивнул вдаль командир Драгон. Действительно, перед прибывшими вырисовывалась настоящая оборонительная линия. Соров, как всегда, брался за всё основательно.